Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Дом, который будет ждать» Часть вторая Читают Акинтьев Илья, Валерий Толков, Маргарита Ефремова, Дмитрий Филимонов Дом оживал Он ощущал себя словно безнадежно больной, которому вдруг каким-то чудесным образом досталась доза спасительного препарата. Она прогнала уже распахнувшее вечно голодную пасть небытие, робко и неуверенно предлагая принять мысль о том, что жизнь продолжается. Ему, уже стоявшему на пороге, за которым начинается жуткое ледяное ничто, дали еще один шанс. И он готов был абсолютно на все, зубами и когтями вцепившись в возможность выжить. Он верил. Ошибки можно исправить, прощение можно вымолить. Нужно лишь захотеть. Дом оживал. Он снова, после трехсот лет мрачного одиночества и постепенного ожидания смерти, был не один. И от одной мысли об этом его пронзал трепет непередаваемого блаженства. Она вернулась. Она поняла свою ошибку и снова пришла. Она осознала, что причинила ему страшную боль — Но он никогда ни словом, ни взглядом не упрекнет ее за это. Он чувствовал исходящее от нее живительное тепло, невидимыми нитями, проникающие в каждый его уголок, мгновенно впитываемое досками пола и стен». Ему хотелось пить эту жизнь большими жадными глотками, задыхаясь и всхлипывая от невыносимого наслаждения, но он сдерживал себя из страха хоть чем-то навредить той, которая дала ему шанс вернуться. «Дом оживал!» Старые раны, скрытые сейчас искусной иллюзией, уже начали затягиваться. Значит, пройдет совсем немного времени, не больше года, и он сможет сбросить маскировку и предстать перед ней во всей своей мощи и красоте. И она полюбит его, полюбит с той же страстью и нежностью, которые он испытывает к ней. Он обязательно увидит в глазах цвета весеннего неба любовь, понимание и прощение. Осталось совсем немного, ведь каждая минута, проведенная с ней, возвращает ему былые силы, мощь и величие. Дом оживал и уже знал, какой подарок он сделает ей в честь своего окончательного возрождения. Он подарит ей Франгай. Весь. Полностью. Он бросит к ее ногам все могущество самого древнего места силы, возведет ее на трон, одарит властью, равной которой не знал никто». Все императоры подлунного мира, эти ничтожные человечешки, в которых, если есть что-то ценное, то это их сладкая, горячая кровь, склоняться перед ней, перед его королевой. Дом оживал. Будоражащие древнюю магию фантазии, проносились перед ним, соблазняя, маня и рисуя восхитительные картины. Если ей нужно, чтобы рядом с ней было его человеческое воплощение, Он не станет противиться. Он окружит ее собой, закутает в себя, в свою любовь, и ей не будет одиноко. Любой ее каприз, любое желание — закон для него. Он знал, что для скорейшего восстановления ему мало ее живительной силы. Ему нужна кровь. Много, очень много крови. Но этот смешной мальчишка, которого нельзя было убивать, сделал так, что кровь будет. За это ему можно оставить его совершенно никчемную жизнь. Дом оживал. Мрачные, восхитительные в своей грандиозности планы рождались в его черном тысячелетнем сердце. И он знал, что никогда больше не останется один, потому что не позволит ей повторить ошибку. Он уже однажды умирал, и ему не понравилось. Поэтому она никогда больше не покинет его. Ведь он сделает все, чтобы она была счастлива. Он уничтожит любого, кто посмеет вмешаться в ее жизнь. Она вернулась навсегда. Его лис. Только здесь. Только с ним. Навечно. Дом оживал».